Тефансон Вильямур, 1879-1962. Канадский полярный исследователь, этнограф и писатель. В 1904-1912 годах руководил экспедицией в Исландию, потом на Аляску, в Арктическую Канаду. В 1913 1918 годах исследовал острова Банкс, принц Патрик. Знаменитый путешественник переговорил, Стефансон способен преодолеть любую проблему севера. Сочетая грандиозные природные физические и умственные способности с практическим здравым смыслом, он побил все рекорды, Мы, старшие исследователи девятнадцатого века, приветствуем исследователя двадцатого века, который нас превзошел. Вильямуру было всего тринадцать лет, когда умер отец. Пришлось батрачить на фермах, наниматься в пастухи, чтобы содержать мать и младших братьев. Несмотря на тяжелую работу, Вильямур продолжал учиться. Он был принят в университет Северной Дакоты, но был исключен из числа студентов за трехнедельный прогул. Тогда Стефансон сдал экзамены и поступил в университет штата Айова. Проучившись до конца года, юноша получил степень бакалавра. В сентябре 1903 года Вильямур был уже студентом богословского факультета Гарвардского университета. Здесь он увлекся антропологией. В июне 1905 года в журнале «Американский антрополог» появилась статья Стефансона «Исландская колония в Гренландии», которая привлекла внимание геолога Эрнста де Ковен, занятого тогда подготовкой англо-американской полярной экспедиции. Экспедиция отправлялась на поиски еще не открытого, но якобы существующего острова. Лефенгуэлл предложил Вильямору занять должность антрополога. Так начался период полярных путешествий Стефансона. В общей сложности он провел в Арктике 10 полярных зим и 13 летних сезонов. Из них более пяти лет Стефансон жил в Арктике беспрерывно. Англо-американская экспедиция должна была отправиться ранней весной 1906 года на паруснике Детчес оф Бетфорд из порта Виктория в Британской Колумбии, обогнуть Аляску и плыть на восток вдоль северных берегов Канады. но Стефансон получил разрешение присоединиться к основному отряду в заливе Маккензи, куда он решил добираться сухим путем, а также по рекам и озерам Канады. Он хотел познакомиться с жизнью индийских племен Северной Канады, прибрежных эскимосов и собрать интересные для науки образцы и материалы. Спустя несколько месяцев, Вильямур добрался до устья реки Маккензи и впервые увидел полярное море, покрытое плавающими льдами. От устья Маккензи Стефансон на китобойном судне добрался до острова Хершел, где была назначена встреча с Детчес оф Бетфорд. Однако парусника там не было. Молодой антрополог оказался на крайнем севере без денег, без оснащения, Без каких-либо припасов Вильямур принял смелое решение самостоятельно изучать быт эскимосов, рассчитывая на их гостеприимство. Всю зиму он провел у эскимоса Аваюка, ходил с ним на охоту, на рыбалку, помогал во всех хозяйственных работах. Лишь весной 1907 года он узнал, что парышник Детчес Ов Бетфорд Затонул Но молодой исследователь не оставил надежды попасть на остров Виктория. Ранней весной 1908 года Стефансен и Андерсен отправились на север, взяв с собой два фотоаппарата с запасом пленки, два полевых бинокля, три ружья, две палатки, табак для эскимосов, карандаши и бумагу для записей. Они придерживались пути, пройденного Стефансоном весной 1906 года. Предполагалось, что экспедиция продлится один год, однако она растянулась на долгие пять лет. Летом 1908 года Стефансон и Андерсон пришли на остров Хершель, где рассчитывали раздобыть необходимые для дальнейшего путешествия вещи. Но это им не удалось. Исследователи отправились на мыс Барроу, лежащий в 700 километрах от острова. По пути они пополнили свои научные коллекции. Стефансон продолжил составление эскимосского словаря, который теперь насчитывал 9 тысяч слов. Кроме того, он записывал эскимосский фольклор. Осенью 1909 года экспедиция вернулась на остров Хершель и проследовала дальше на мыс Пири, откуда намеревалась идти к острову Виктория. Но наступила полярная ночь, Стефансон и Андерсон провели ее с эскимосами, занимаясь охотой и пополняя запасы мяса, шкур и ворвани. В апреле... 1910 года ученые двинулись на восток. Следуя вдоль берега пролива Долфин-Энд-Юнион, путешественники обнаружили следы нарт и вскоре оказались усиления, состоящего из снежных хижин. Жители этого поселка Стефансон назвал «медными эскимосами». Они встретили экспедицию настороженно, но, убедившись, что перед ними живые люди, а не духи, пригласили их в свои жилища и стали угощать. 15 мая экспедиция отправилась дальше на север, туда, где, по словам медных эскимосов, жили люди, у которых были голубые глаза и рыжие волосы. О своей незабываемой встрече с жителями поселка расположенного по ту сторону пролива Долфин энд Юнион, на самом берегу острова Виктория. Стефенсен писал, «Они стояли перед своими снежными домиками и шалашами из звериных шкур. Увидев их, я подумал, что нахожусь на пороге крупного научного открытия. Глядя на этих людей, Я понял, что либо наткнулся на последнюю главу одной из исторических трагедий далекого прошлого, либо передо мною новая загадка, которую еще предстоит разрешить. Почему эти люди похожи на европейцев, если они не европейского происхождения? Посетив остров Виктория, экспедиция повернула обратно на запад, Поначалу отряд двигался вдоль берега моря, вблизи Пойнт Стивенса были произведены обширные раскопки древних поселений и захоронений.